Остроносый Чинторро, выкрашенный в черный цвет с серебряными геральдическими рыбами по бокам, ждал нас на пристани возле исследовательского центра. При виде лодки столь привычной всякому состоятельному жителю виньятты кольнуло сердце. Чентерьерро, высокий худой мужчина в форменной одежде гильдии, занимавшейся перевозкой пассажиров и грузов по узким городским каналам, почтительно поклонился главному дознавателю и посторонился, уступая нам низкие скамеечки с резными подлокотниками. Паок легко запрыгнул в лодку и протянул мне руку, словно хотел помочь. Я оторопела, уставилась на его ладонь. Мне незачем было опасаться грубого нарушения правил. На мне были перчатки. На пауке — нет. «Быстрее!» Он нетерпеливо нахмурился. Я покорно опёрлась на его руку, неожиданно твёрдую и сильную, и главный дознаватель без труда помог мне переступить с пристани на плоское деревянное дно Чинторра. На мгновение наши взгляды встретились, и я смутилась от странного огонька, промелькнувшего в его глазах. Ладонь, сжимавшая мои пальцы, показалась горячей даже сквозь грубую кожу перчаток. Устроившись на скамейке как можно дальше от полка я запахнулась в плащ. Залив тонул в тумане. От темных вод веяло холодом. Сумрачная виньята, приближавшаяся с каждым взмахом весел, вставала над нами каменной громадой. Предрассветный туман скрадывал краски, отчего город казался серым призрачным миражом, колыхавшимся над заливом. Промозглая белесая дымка стелилась по смутно различимым улицам и каналам, и неясные тени, люди, повозки, широкие лодки и узконосые чинторра то выныривали, то снова скрывались в полумраке. Слышался лишь тихий плеск воды, разрезаемый веслами нашего молчаливого гребца. Виньятта, — негромко проговорил паук, — город торговцев в дорогих одеждах. Город лжецов в украшенных драгоценными кристаллами масках, неверных лордов, плетущих паутины заговоров, прикрываясь напускной насквозь фальшивой заботой о благополучии земли и короны. Город-мираж, манящий пустыми обещаниями невозможного счастья. Он повернул голову ко мне, скользнул внимательным взглядом по лицу. «Ваш прекрасный город!» Чентерьера с силой сжал в руках весла и отвернулся, чтобы скрыть гримасу неодобрения. Я тоже сочла за лучшее не отвечать. Главный дознаватель смирил меня мрачным взглядом, но не добавил больше ни слова. Проход в город со стороны северных островов ограждала высокая каменная арка. В смутные времена кованые ворота закрывались, и сплошная стена из прибрежных домов и складов превращала Виньятту в неприступную крепость с высокими окнами-бойницами. Сейчас, когда земли Иллирии давно уже открыто не враждовали между собой, северные ворота всегда оставались гостеприимно распахнутыми, и десятки разномастных судов круглые сутки сновали туда-сюда, осуществляя сложную навигацию в густом тумане под громкие крики, смотрящих на сторожевых башнях. Яркий луч маяка, усиленный кристаллическими линзами, пробежал по туманной глади. «Эй, черный, бери правее!» Раздалась команда, и Ченторра послушно прижался к пристани, вплетаясь в поток судов, заполнявших большой канал, главную транспортную артерию Виньятты – по обеим сторонам которого располагались дома всех старейших семей города, ратуша, городской совет и представительства самых богатых торговых компаний. Каменные пристани, крутобокие мостики, стрельчатые окна и крытые галереи с длинными рядами белоснежных мраморных колонн вызвали в душе нервный трепет, будто я наконец-то возвращалась домой. Под толстым плащом почти не было видно форменного платья заключенной, а черная лодочка, чуть покачиваясь, проплывала мимо особняков и зданий, знакомых с детства. И все это создавало иллюзию свободы, иллюзию нормальности. За годы, проведенные в Бьянкине, мне нечасто доводилось покидать стены исследовательского центра. И сейчас я наслаждалась каждым мгновением, каждой волной – каждым глотком стылого, пахнущего морской водой и водорослями, воздуха. Городской судебный архив располагался чуть в стороне от Большого канала, скрытой хитросплетения площадей и улиц. Заложив лихой поворот, Чинтарьера направил узкую лодку между домами. Вытащив из воды весла, он аккуратно пристроил их в специальный отсек вдоль борта и снял с пояса черную палку с некрупным кристаллом сторон, символ и главный инструмент всех членов гильдии, которым разрешалось плавать в городе по узким извилистым каналам вне основных навигационных путей. Негромкий щелчок, вспышка артефакта и палка, удлинившись в десятеро, без плеска вошла в темную воду. Чентерьер нащупал дно и, оттолкнувшись от одному ему известного — подводного выступа умело повел Чинторра вдоль глухих стен. Гребец затянул песню, долгую, протяжную, приливчатую, словно волны, лижущие каменные стены и мостовые. Песни, как и увенчанные кристаллами Тароны, были важнейшей отличительной чертой Чинторьеру Виньятты. В густом тумане, скрадывающем все звуки, не слышно было мягко скользящих остроносых лодочек. Но глубокий баритон гребца, эхом отраженный от стен домов и сияющая звездочка кристалла в Тароне сообщали другим Ченторо о нашем приближении. Прислушавшись, я различила, как откликаются на звуки песни другие голоса. Утренний город оживал. Все приходило в движение. Горло сдавило острой тоской. Я зажмурилась на мгновение, силя сподавить в себе так несвоевременно всколыхнувшиеся чувства. Сердце ныло, рвалось из груди, в торе бархатному голосу чентерьера. Горячая ладонь коснулась моего предплечья. Вздрогнув, я открыла глаза и наткнулась на пристальный взгляд главного дознавателя. «Вам дурно?» Я покачала головой и торопливо отвернулась. Лодочка мягко толкнулась о причал, и гребец, сложив торон пришвартовал ее рядом с другими чернобокими суденышками. «Паук выбрался первым и снова протянул мне руку, и в этот раз я не стала медлить. Маленькая площадь перед городским судебным архивом была полна людей». Мелкие лавочники снимали с витрин тяжелые ставни, кто-то набирал пресную воду из городского резервуара, к началу рабочего дня из переулков тоненькими ручейками стягивали служащие в теплых форменных одеждах. Я медленно пошла вслед за ними, чувствуя, как спину жжет взгляд главного дознавателя. Тяжелая дверь отворилась передо мной, пропуская в полумрак холла и с грохотом захлопнулась, отсекая меня от иллюзорной свободы.